Японские дети Сайно-Ковара Называется высохшее русло реки Душ. Глубоко под горами, глубоко под морем лежит русло Сайно-Ковара. Есть предание, что тысячи лет тому назад волны этой реки переносили на себе в вечный мир души умерших на земле людей. Злые духи сердились, когда видели, как река уносит на своих волнах из их области добрые души. Они шептали ей вслед глухие проклятия, а река между тем изо дня в день, из года в год уносила и уносила души людей. Обыкновенно душа нежного младенца, чистая и светлая, как снег, приближалась к берегу. Здесь ее встречал чашковидный цветок лотоса, готовый сейчас же перенести это маленькое существо сквозь темную глубину в царство вечного блаженства. Злые духи скрежетали при виде этого зубами, и душа всякого доброго старца также могла беспрепятственно пройти через рой злых духов и благополучно переправлялась на чудесных волнах в неведомый мир. И на это смотрели злые духи с затаенной злобой. Но, наконец, они решили запрудить реку у самого ее источника. И тогда души умерших должны были уже с трудом прокладывать себе путь в страну вечного блаженства. Вечно бодрствующий бог Гицо покровительствует маленьким детям. Он весь полон сострадания. Голос его нежен, подобно голосу голубей. Любовь его бесконечна, подобно воде в море. Каждый младенец в стране блаженства пользуется его помощью и его защитой. В сайну ковара то есть в высохшем русле реки душ, помещается бесчисленное множество детских душ, Разных возрастов, от двух лет до пяти. Самым старшим из них не более восьми-девяти лет. Временами их жалобные крики раздирают душу. Одни из них оплакивают свою мать, другие — отца, третьи — братьев и сестер, которые с ними когда-то играли. Их вопли несутся по сайну ковара, то усиливаясь, то утихая. Однообразно и бесконечно. И только слышатся их жалобные голоса. Хи-хи-кой-си, ха-ха-кой-си. Их голоса временами хрипнут и грубеют. А они все-таки продолжают кричать свое. Хи-хи-кой-си, ха-ха-кой-си. Они не перестают кричать. В продолжении целого дня и все время собирают со дна реки камни, из которых складывают нечто вроде жертвенника, постоянно приговаривая, за милую маму мы это кладем, за папу мы тоже свое отдаем, и брата с сестрой не забудем. И с утра до вечера повторяют они свое жалобное «Хи-хи, кой-си, ха-ха, кой-си». С приближением ночи к ним спускаются злые духи и спрашивают их, для чего вы плачете, для чего вы молитесь, ваши родители там, на земле, все равно вас не слышат, ваши молитвы теряются в гуле голосов, родители ваши ропщут на земле, от того, вы и тоскуете. И говоря это, Они разрушают жертвенники и разбрасывают по дну реки камни. Тогда приближается к детям Бог-гецо, полный любви, и берет их под свое покровительство. Самых маленьких, которые не могут еще сами ходить, Он велит нести под властным Ему духом. Все дети окружают Его, и Он их утешает. Он берет их на руки, ласкает их и заменяет им их матерей и отцов. Тогда дети перестают плакать и не складывают больше жертвенников. С наступлением ночи они мирно засыпают, а Гецо, вечно бодрствующий Бог, охраняет их покой.